Глава шестнадцатая. Кто хочет меня забрать? Почему? Я встрепенулась и посмотрела на Бранта, но вскоре опять перевела взгляд в сторону входа в пещеру. Настороженно присмотрелась к темноте, но кроме проливного дождя и буйствующего ветра, сильного колышущего ветви деревьев, ничего не увидела. Не знаю. Брант сделал еще один вдох носом. Дождь сбивает запах. — Я не могу понять, насколько они близко, но ощущаю резкую вонь магии. — Что будем делать? — спросила, нервно сжимая ладонь в кулак. — Значит, там в лесу были магии, их много. Если они могли перемещаться по лесу в такую погоду, значит, обладали огромной силой. — Нужно уходить. — Подожди, ты же тысячелетний. Марат все еще был взвинченным, но теперь тоже смотрел в темноту леса, хоть и часто переводил взгляд на Бранта. — «Кто бы там ни был, ты всех разбросаешь». «Сейчас. Я не могу пользоваться своей силой», — ответил оборотень холодно, после чего встал на ноги и поставил меня на землю. «Ты не можешь стать рандом?» — прошептала вопрос, после чего более тихо спросила. «Твой барьер?» «Пока что не могу снять», — сказал Бран, даже не дослушав вопрос. «Ты не можешь пользоваться своей силой?» Марат округлил глаза. «Это как?» Бранд ничего не ответил, но я понимала, что он был прав в том, что нам следовало уходить. В этой пещере мы находились словно в капкане. В конце концов, ее могли просто завалить. «Мы потушили огонь и направились к выходу. Бранд еще раз втянул воздух носом, а потом поднял меня на руки и понес. Я отпечатала руну, чтобы закрыть нас от дождя, но не сказала бы, что это сильно помогло. Мы буквально тонули в грязи. Вернее, Бранд передвигался довольно ловко, он мог и на бег перейти, а вот мы раду было сложнее. Он постоянно погрызал в размокшей земле, и оборотню приходилось его вытаскивать». В какой-то момент я ощутила, что руку обожгло сильным покалыванием, когда я поняла, что это означало. Убрала руну и громко, чтобы перекричать шум дождя, сказала. «Они начали нас отслеживать! Нельзя пользоваться магией! Вообще отлично!» Марат выругался, так как понимал, о чем я говорила. Отслеживать волшебство могли только очень сильные маги. Например, как мой учитель. И даже я до сих пор не имела сил, чтобы это делать. Значит, наши противники очень сильны, и сейчас, как я отпечатала руну, они почувствовали всплеск магии и точно знали, где мы находились. Нужно было быстрее продолжить путь, но создавалось ощущение, что в этом дожде можно было утонуть и захлебнуться им. Вокруг совершенно ничего не видно из-за массивных туч, закрывших небо. И казалось, что бушующий ветер вот-вот обрушит деревья. Ночь, темнота, шум проливного ливня и как-то зловеще вокруг. Неспокойно. А мы не останавливались, шли через густые ветви и пробирались через грязь. Я сказала Бранту, что пойду сама, так как ему было тяжело закрывать меня и при этом держать нормальный темп шага. «Я не беспомощная». Сказала оборотню и слезла с него, сделала шаг и плюхнулась болото болота лицом. «Да что же такое? Я не беспомощная. Это грязь виновата!» Жалобно пробормотала, закопошившись в болоте и стараясь выплюнуть землю, забившуюся мне в рот. Но хотя бы глаза успела вовремя закрыть. «Да Еще же ты неуклюже? Просто ужас!» Фыркнул Мират и тут же, подскользнувшись, упал в болото рядом со мной. Бранд шумно выдохнул. Казалось, что мысленно выругался и схватил нас за шкирки, после чего поднял на ноги. Перекинул меня через плечо и схватил Мирада за шиворот кофты, после чего потащил за собой. Я постоянно сползала и кат падал. Мы с Мерадом переругивались, споря о том, кто из нас больше бестолковый. Ещё ветви дуновением ветра хлистали. Ударили Бранту по лицу один раз, второй, третий. Оборотень выругался, и, казалось, у него глаз уже дергался, Но внезапно он остановился и опустил нас на землю. Сделал вдох носом и, оскалившись, сказал. «Совсем близко». «Кто близко?» Я тут же встала на ноги и подняла руку впереди себя. «Использовать магию нельзя, но если придется защищаться, другого выбора не будет». Я оглянулась по сторонам, но никого не увидела. Даже ничего не чувствовала и на мгновение подумала, что, может, враг не так уж и близко, но внезапно увидела, как из-за дерева вышел мужчина. На вид ему лет сорок, очень высокий и широкоплечий, но с явным лишним весом, что лишь передавало ему массивности. В такую погоду мужчина был полностью сухим, и присмотревшись, я увидела, что вокруг него в воздухе парили практически прозрачные руны. Я вообще не знала, что это такое. Ни разу о таком не слышала, но сейчас еще более внимательно присматривалась к мужчине. Он казался мне знакомым. «Неужели почувствовали меня?» Мужчина обратился к Бранту, но на парня смотрел безразлично, словно на того, кого просто нет. «У тебя хороший нюх, Оберсень!» Именно в этом мгновение я поняла, кем являлся этот мужчина. Дираеваль Казер Итамар. Высший маг. Это было плохо, очень плохо, прошиво. Ужасно, высшие маги всесильны. Они над любым волшебством у меня дрожь пробила от понимания того, кого послали за мной. «Нужно бежать!» — Звинчина сказала на выдохе. «От такого мага ничего не спасет! Быстрее!» «Не нужно убегать, Эмилионбир!» Сказал мужчина, делая шаг вперед. И тебе ничего не сделаю, а вот этих парней, боюсь, мне придется убить. Но для них будет честь умереть от моей руки. Мужчина поднял ладони, и я поняла, что сейчас будет использована магия Высших. Все это происходило секунды. Я тоже подняла ладонь, намереваясь создать защиту. Понимала, что это бесполезно, но не могла так просто стоять на месте. Вот только уже было поздно. Сквозь бешеное биение сердца, отдающееся в ушах, я услышала, как с губ Райвеля сорвалось заклинание. «Огненный лотос!» Он не договорил, Бран впечатал Высшего мага лицом в дерево. «Что? Как? Мой барьер!» — захрипел мужчина, ошарашенно раскрыв глаза. От былого величия не осталось и следа. «Ледяной цветок!» — Райваль выкрикнул еще одно заклинание, и руной ударил Бранта. За это еще раз получил по лицу. «И тренажер, еще удар. «Каменный камень!» Эта руна, как и все предыдущие, не подействовала на Бранта, но оборотень опять приложил мага головой от дерева. Сильно. Так что тот весь в крови упал на колени, но попытался встать. «Ледяной цветок? Каменный, блядь, камень! Кто вас придумывает заклинание?» Бранд рыкнул, оскалившись, взял мужчину за волосы и лицом ударило колено. После этого Райваль упал на землю, а Обертень еще раз ударил с ноги в живот. Судя по всему, так, на всякий случай. Но хоть не убил и то ладно. «Ничего себе! Ты это, ты еще не можешь пользоваться своей силой?» На выдохе, сказал Кат, широко раскрытыми глазами, смотря на высшего мага, лежащего на земле. Марат растрепал насквозь мокрые волосы на затылке и сказал: Это лично. Я все это время учился в одной академии с чудовищем. Все? Больше никого рядом нет? Спросила у Бранта, заодно подошла к Райволю, замечая, что он действительно был без сознания. Нам бы следовало его допросить и узнать, зачем меня пытаются найти и забрать, но главное, что этот маг нам ничего не сделал. Это уже хорошо. Сейчас рядом никого не чувствую. Бранд подхватил меня и опять, перекинув через плечо, понес дальше, сказав Мираду, чтобы он не отставал. Было тяжело. Мне казалось, что погода действительно может убить, и если бы не Бранд, я не знаю, как мы с Мирадом добирались бы. Переходить через порталы мы не рисковали. И на рассвете, когда выбились из сил, упали на возвышение под деревом. Вернее, упала я, и Мирад. Бран стоял и вдыхал запах, и словно хищный зверь оглядывался по сторонам. «Они ищут», — сказал он через несколько минут, — уже совсем рядом. «Нужно идти дальше», — сказала, вставая с земли. «До города еще далеко?» «Несколько часов». На слова Бранта я кивнула. Значит, мы хорошо продвигались. Конечно, в одиночестве оборотень уже давно добрался бы до города, но, учитывая все обстоятельства, все было не так уж и плохо. Мы пошли дальше, и через полчаса нам, наконец-то, повезло. Дождь прекратился, и ветер немного утих. Было неизвестно, сколько времени погода будет такой более-менее спокойной, поэтому мы пользовались каждой секундой. Если бы не Брант, утонули бы в грязи, но благодаря тому, что он правильно выбирал путь, мы через полтора часа вышли из леса. Нужно было еще добраться до города, но самое сложное было позади. Мне казалось, что там, в лесу, я пережила своеобразный ад. Дикий, буйствующий, опасный и никому не подвластный. Все же Мират был прав. Погода страшнее и сильнее любой магии.